Глава 37. Трудно ли разбогатеть в наше время? «Как вы думаете, — поинтересовалась Саюн, — нашему поколению разбогатеть проще или сложнее, чем нашим родителям?» Я сама размышляла об этом и спрашивала известных ученых. Ответ я получала один. Путь к богатству закрыт. Результаты опроса, которые прошли 1200 американцев-миллениалов, были похожи. «54% считают, что будут жить лучше родителей». Я помню, что на это мрачно ответила Саюн. «Мне кажется, сейчас ситуация хуже. Родители голодали и мучились после Корейской войны, они влезли в долги, чтобы пожениться. Но в 70-е и 90-е экономика быстро росла, была высокая процентная ставка. Родители положили деньги в банк, купили и перепродали дом, избежав бедности». Сейчас все по-другому. Эксперты говорят, что вертикальная мобильность невозможна. Пресса заявляет, что богатеют только наследники хороших состояний. Я задумалась. До этого Саюн говорила, что можно разбогатеть, практикуя обладание. Благодаря ему я даже привлекла достаточно денег. Еще Саюн учила избавляться от стереотипов. Я подумала, что она старательно объясняла мне принципы удачи, волнуясь за меня. Нечестно было бы ответить ей очередной идеей фикс. Я так думала, но... Сайон улыбнулась. Поразмыслите немного. Неужели в мире настолько мало богатых людей, которые заработали деньги своим трудом? Работая журналистом, я часто встречалась с людьми, сделавшими состояние с нуля. Один из них был студентом. Он основал компанию, чьи продажи выросли за несколько лет до миллиардов долларов. Тридцатилетние мужчины играли на бирже и зарабатывали десятки миллионов. Не так давно я прочитала статью про американский бренд очков Уэрби Паркер. Он был основан в 2010 году четырьмя выпускниками Уортонской школы бизнеса. Они продавали очки за треть цены и посылали покупателям пару для примерки. Несмотря на то, что работали они в онлайн-режиме, у них были сложности. Банки отклоняли прошение о займе много раз, но юноши даже не сомневались в успехе. Спустя 6 лет их фирма стоила около миллиарда долларов. Fest Company назвала ее самой инновационной компанией 2015 года, и они обогнали Apple и Google. Основатели Уэрби Паркер учились вместе со мной. Мы даже были в одном классе с двумя из них. Я помню, как проходила их опрос. Их интересовало, сколько я трачу на очки, что мне не нравится в заказе очков, и какая цена для меня комфортна. Я вспомнила еще одну статью про богатых людей. Согласно анализу списка миллиардеров Forbes, проведенному в Институте мировой экономики Петерсона, за последние 20 лет процент людей, добившихся всего с нуля, вырос. В 1996 году он составлял 44,7%, а в 2014 — 69,6%. Я перестала размышлять и посмотрела на Саюн. Дав мне время подумать над ответом, она любовалась садом. Уже темнело, воробей уселся на дерево и начал чирикать. Саюн идеально вписывалась в пейзаж. Сейчас мне кажется, что и в наше время можно разбогатеть. Но почему многие считают по-другому?» Саюн ответила не сразу. Она взяла чайник, заварила чай, налила себе в чашку. Несколько минут молчала. Я думала, что лопну от любопытства. Наконец Саюн подняла голову и посмотрела на меня пронзительным взглядом. «Мы заточаем себя в тюрьму». «Что?» Я имею в виду, что мы ограничиваем себя выстроенной картиной мира и не используем свой потенциал. Человек, способный выбраться за рамки, может воспользоваться собственными силами и разбогатеть. «Картиной мира?» — не поняла я. Сайюн посоветовала мне разобраться в механистической и натурофилософской картинах мира. Я зашла в браузер в телефоне и начала поиск. Декарт считал, что разум и материя фундаментально различаются. Физическое царство управляется физическими законами, разум – законами мысли и свободного духа. Даже природа управляется механистическими законами. Это основа для понимания мира обывателем, объясняющая взаимосвязь людей и общества, человечества и природы. Согласно механистическому взгляду, мир похож на огромную машину, Все может быть объяснено математикой и причинно-следственными связями. Индивид отделен от мира, мир существует, невзирая на людей. По этой теории мы не просто наблюдатели, мы участники, мы связаны с миром, мы обмениваемся энергией. Новую парадигму можно назвать взглядом на мир как на единое целое, а не на собрание разрозненных частей. Признает взаимосвязь всех феноменов и то, что как индивиды и члены общества мы все включены в циклические процессы природы и в конечном счете зависимы от них. Фетьев Копра. Я освежила знания в памяти, вспомнила занятия в университете и кивнула. Натура философский же подход характерен для Азии. Даосизм говорит «Небеса и я сосуществуем», Я един со всем сущим. Буддизм заявляет, небеса и я имеем одни корни, я неотделим от всего творения. Конфуцианство учит нас. Люди и сущие имеют человечность или внутреннюю правоту, они взаимосвязаны. Именно поэтому в восточной философии жизнь зарождается подобно природе. Люди переплетаются с миром, чтобы быть в гармонии.